Да-да, он теперь почувствовал внезапный прилив адреналина, и тело его приготовило сдраться или лететь. Второе было более вероятно, если шутер действительно собрался достать большой револьвер, как это померещилось в какое-то мгновение и морду. «Беру куриво», — сказал шутер, — «не надо дергаться». В руке у него оказалась красная пачка пел которую он взял из-под ветрового стекла. «Хотите сигарету? У меня есть». Буркнул морд и полез под красную куртку в карман, где лежала старинная пачка «ЛМ».